Буцатти, Буцати, Барнабасгор. Первое. Никто уже не помнит, когда был построен дом лесничих возле Сан-Никола в долине Делаграве, прозванный домом Марденов. Отсюда расходились пять троп, и каждая из них вела вглубь леса. Первая тропа спускалась через долину в сторону Сан-Никола, и, приближаясь к поселку, превращалась в настоящую дорогу. Остальные четыре шли вверх, петляя среди деревьев и становясь все тоньше и неприметнее, пока в конце концов не оставался один только лес с сохшим сухостоем и всем тем, что старше самой старины. Еще выше, к северу, белели ярусы ледников. Солнце восходит над горными вершинами, прокатывается над домом Марденов и садится за зеленый хребет. Дует вечерний ветер, смахивая с земли еще один день. Дель Коля, главный лесничий, сегодня в славном расположении духа и охотно рассказывает длинные истории, какие помнит лишь он один. Но понадобится целая ночь чтобы поведать их все, а потом еще утро, и все равно сказанием не будет конца. Вот рассказ об Эрмеде, богаче из Сан-Никола. Шел он как-то раз из Валонги вместе с тремя спутниками, и возле голой вершины их накрыл туман. Эрмеда заплутал, подался вверх через расщелину и оказался у большой скалы чуть пониже погосы. Сейчас ночью ту скалу не разглядеть, но я покажу вам ее завтра при свете дня. Как раз там Эрмеда и пропал. И никто уже не обнаружил его, хотя искали под скалами не один месяц. Давно это было. Потом Дальколе рассказывал о пороховом складе. Однажды замыслили проложить дорогу, которая соединила бы Сан-Никола с Валонгой. Власти возражать не стали. Руководить делом взялся старший Беттони. Дорога должна была подниматься через долину Делаграве, затем сворачивать влево и идти вдоль скал палаца до горной цепи Погосы, а оттуда прямиком до Голой вершины. Прокладывать путь начали из Сан-Никола. Делали все с размахом. Из бассы приехали рабочие, им предстояло взорвать часть горного массива. Они закупили вдоволь пороха и устроили склад под одной из скал палаца. Но когда они преодолели первое ущелье и собрались было взрывать породу, работа сорвалась. Ночью кто-то украл взрывное устройство. Внизу, в долине, поговаривали, что строительство дороги – затея безумная. Лишь деньги на ветер. Нельзя нарушать покой гор. В Сан-Никола стали бить в колокола, чтобы прогнать злых духов. Как-то ночью один из приезжих рабочих обворовал дом. Местные сложили вину на бетоне. Он не следит за вверенными ему строителями. А между тем его соперник, который хотел возглавлять дорожные работы, но не получил этого назначения, решил подлить масло в огонь и пустил слух, что пороховой склад сговорились взорвать. И вот тогда, возле хребта, чуть ниже намеченной траектории дороги, местные находят грот и переносят туда запасы пороха, заваливают вход камнями и поручают лесничим охранять этот новый склад. Строительство дороги на зиму прекращается. Ну а потом, когда решают возобновить работы, выясняется, что недостает денег. Успели проложить лишь небольшую часть дороги. Она сохранилась по сей день и доходит до палаца. А дальше вьется тропинка, которая ведет к пороховому складу. Позже в эти края явились чиновники с ревизией и увидели склад, надежное место, Скрытые от посторонних глаз и вдобавок неподалеку от границы и смекнули, что нужно бы использовать его по назначению. Итак, они прячут в гроте еще взрывчатку и оружие. Лесничим по-прежнему велено охранять все это. Вот уже много лет они несут стражу, и сегодня тоже можно увидеть караульного с ружьем, который следит за входом в каменный грот. Каждый вечер дежурный отряд идет из дома Марданов через лес, а это два часа пути, и поднимается к гроту, рядом с которым ютится маленькая хижина. Пороховой склад лесничие охраняют по трое. Дальколе также рассказывал историю про Дарио лесничего. «Где-то в горах скрываются воры», — все твердил Дарио. Эти негодяи сбегают из тюрем и находят убежище среди скал. А потом настает день, и они спускаются в долину на промысел. Нужно бы разведать, где они рыщут. Утром Дарио отправлялся через лес к могучим ледникам, и одному только Богу известно, как он умудрялся карабкаться по отвесным ледяным склонам. «Там воры!» — говорил он. но, может, статься, сам не верил в свои слова. Он пропадал на целый день, все бродил над обрывами, и однажды этот отчаянный смельчак не вернулся. Его ждали, прочесывали лес, искали возле скал, трубили в рог, всполошив горы. Кажется, это Бертон, спускаясь от порохового склада уже через неделю, заметил дюжину воронов которые кружили над высоким пиком. Как раз под королевским посохом. Кости Дарио и сейчас еще там, под узким выступом. Но ведь он сам шел навстречу смерти. Двенадцать лесничих в зеленых шляпах, в которые кто-то воткнул по тонкому белому перу. На куртках вышит местный герб. Отрядом командует сидаусы Антонио дель Коле. Преклонных лет, но по-прежнему ловко, взбирающийся в гору, носит на спине тяжелый рюкзак, и никто вовек не видел, чтобы он промахнулся из ружья. Свое английское охотничье ружье «Дальколя» хранит в кожаном футляре. На рукояти вырезана змея, свернувшаяся кольцами. Впрочем, он чаще носит с собой другое ружье, Попроще и не такое увесистое, которое когда-то взял из родного дома. Ростом Дальколя невысок. Еще издалека его можно узнать по походке в развалку. Он то и дело останавливается, чтобы осмотреться вокруг. В горах он сторожил. Умеет распознавать больные ели, знает голоса всех птиц, помнит все тропы, даже самые неприметные, как ниточки, чуют заранее, когда надвигается непогода, и видят насквозь своих товарищей. Джованни Мардана, верного помощника, а также его брата Пауло и Джованни Бертона, и Пьетро Мола, и Франческо Франце, и еще Берта Дуранте, Анжела Монтани, Прима и Батисту Фарниои. Джузеппе Колинета, Энрико Пьери и Барнаба, которого все зовут только по имени. Однако потом он станет Барнаба с гор. Трудно сказать наверняка, откуда пришли все эти люди. Некоторые из них были сыновьями лесничих. Другие родились среди горцев в патриархальных семьях. А иных принесло сюда издалека, из долины. Правда, потом они позабыли ее пыльные бесконечные дороги, выбеленные солнцем. Там внизу не укрыться в тени, не почувствовать ветра, да и родников совсем мало. Все время бредешь вперед по прямой, и где-то далеко, тенистая крона дерева, сделай-ка еще последний рывок. Ноги налились свинцом, соберись силами, Ведь мы уже почти на месте».